Тогда мне и в голову не приходило, что такие решения не принимаются спонтанно. Мы купили жилой трейлер. Мне казалось, что мы счастливы. Откуда ты могла знать, что думает он? ж о з е ф вздохнула. Все говорили, что этот парень о л т е р раз он женился и готовится стать отцом, обязан бросить летать и ездить на мотоциклах. То есть. перестать быть Уолтером. В то время я полагала такие разговоры естественными. Он, теперь я это понимаю, воспринимал их иначе. Перейдем к главному. Ко мне. Ты родился на десять дней раньше срока. Уолтер обещал, что все время будет со мной, а оказался на другом конце штата. Моя мать позвонила ему, чтобы сообщить радостную новость. Он сказал, что немедленно вылетает домой. На д ш т а т о м проходил грозовой фронт, и ему советовали немного обождать с вылетом. Он поднялся в небо и не прилетел. Разбился в авиакатастрофе. Прошло семь лет, прежде чем мы смирились с его смертью. После того, как весной растаял снег. Начались поиски его самолета. Ничего не нашли. Он умер при родах. А загадочная фраза. Прошу извинить меня за нее. Я всегда полагала, что это лучший ответ. Я подразумевала под ней следующее: он садился в самолет, отрывался от взлетной полосы, летел в кромешной т ь м е над штатом Монтана к жене и сыну, думая о них. ты понимаешь, мне хотелось верить, что в самолёте он думал о нас. Это мне казалось самым важным, независимо от того, жив он или мёртв. Может и понимаю, самую малость. Кем был Уолтер? Кто он теперь? Моя одежда, наверное, высохла. ж о з и пристально посмотрела на Флетча. Куда ты полетишь? Не знаю. А когда узнаешь? В аэропорт дорога длинная. Глава пятая. Могу и я поцеловать новобрачную? ф л т ч решил, куда полетит, лишь когда вошел в здание аэропорта с грязным конвертом в руке и увидел Барбару и Олстона, стоящих у регистрационной стойки. Где ты был? спросила Барбара. А куда ты уехала? Куда уехал ты? Я не знал, где тебя искать. о л с т о н закатил глаза. А Синди и ее подруга улетели? спросил Слэч. Да, кивнула Барбара. А где наш багаж? Улетел. Утром я все проверил, добавил о л с т о н Так что можешь не беспокоиться. Улетел значит? Улетел. Нам он понадобится. О, нет. До него уже не добраться? Посадка вот-вот закончится, напомнила Барбара. Значит, багаж еще не улетел. о л с т о н посмотрел на часы. Мы не летим, спросила Барбара. Летим, ф л е т ч повернулся к о л с т о н у Ты ей ничего не сказал? И не собирался. В Колорадо мы не летим, пояснил ф л е т ч Зато летит наш багаж. Надо снять его с самолета. о л с т о н ударил себя ладонью по лбу. Лыжи. Пошли, распорядился Флетч. Билеты у меня, пристроился к нему о л с т о н с д а й их. Багажная квитанция тоже у меня. Получи багаж. Мы не летим, повторила Барбара. Летим. о л с т о н багаж надо перекинуть к стойке бритиш эйр в международной секции аэропорта. Изменился рейс? Спросила Барбара. Мы меняем самолет. Но летим в Колорадо? В Лондон? В Лондон, что в штате Колорадо? В к е н и ю В Лондон, который в Кении? В Найроби, столицу Кении. Найроби? Кения? В Африке. Африка? Восточная Африка. Разве ты не говорила, что по следу ш ь за мной хоть на край света? Никогда. Ты не можешь найти даже пицерию в Малибу. Барбара резко ускорила шаг, обогнала Флетча, заступила ему дорогу. Глаза ее сверкали. Флетч, что происходит? Мы летим в Лондон? Потом в Кению. о л с т о н продолжал шагать. «Ну скажи мне, что происходит? Мы получили свадебный подарок. Билеты до Найроби, столицы Кении. От кого? Ну, скажи мне, Флэч. Газета отправила тебя в командировку во время нашего медового месяца? Нет, нет, ничего подобного. о л с т о н с билетами и багажными квитанциями в руках. Уже объяснял ситуацию представителю административной службы аэропорта. Удовольствия от беседы представитель не получал. Ничего у тебя не выйдет. Не выйдет чего? Не буду я сидеть в паршивом номере паршивого отеля, пока ты будешь носиться вокруг, выискивая материал для своей газеты. Не для того я еду в свадебное путешествие. Говорю тебе, это поездка подарок. Свадебный подарок. Мы отлично отдохнем. Как бы не так. Подарок от газеты. Нет, не от газеты. А кто еще мог оплатить тебе поездку в Африку? Представитель административной службы стоял, приложив к каждому уху по телефонной трубке, продолжая при этом слушать о л с т о н а Мой отец. У Барбары округлились глаза. Твой отец? Полагаю, что да. Ты не ответил да на вопрос проповедника. Теперь говоришь, полагаю, что да. То есть ты полагаешь, что п у т е ш е с т в и е в Африку, свадебный подарок твоего отца в определенной степени у с т о й к и о л с т о н с жаром убеждал п р е д с т а в и т е л я административной службы. н о у тебя никогда не было отца, или отцов было четверо. Какая разница? Какой отец? Тот, что умер. Ты получил наследство? Нет. Поговорим об этом позже. Сейчас нет времени. У нас не было времени поговорить и о свадьбе. Но мы поженились, не так ли? Свадьба прошла на высшем уровне без единой заминки. Барбара покачала головой. Из твоей затеи ничего не выйдет. Еще как выйдет. Я не могу лететь в Кению, потому что мы не делали прививок. У меня нет паспорта. Это не проблема. Флетч сунул руку в грязный конверт.